Ольга. Соединенные Штаты Америки, 1996-1999. Сенсация о тайной абсолютно неожиданной женитьбе миллиардера Клиффорда Маккинзи на сотруднице одного из своих филиалов в Восточной Европе, какой-то русской Ольги Суворовой, оттеснила на задний план даже мрачные прогнозы о выборах президента в той же непонятной России. Абсолютно все газеты, начиная с бульварных таблоидов, которые не гнушались распространять вести об интимной жизни принцессы Ди и печатать фотографии пришельцев, и заканчивая вполне респектабельными, уважаемыми изданиями, посвятили свои страницы этому событию. Проснувшись утром в шикарном номере гостиницы, Ольга вспомнила вчерашний день, предложение Клиффорда, его подарок, Который теперь сиял на ее руке, их побег в крошечную церковь, где никто не задавал лишних вопросов. Так она стала миссис Маккинзи, супругой одного из самых влиятельных и богатых людей Америки. Но что последует за этим? Появился Клиффорд. Он выглядел еще более привлекательным, чем в их первую брачную ночь. Он был уже одет. Дорогая, увы, вынужден покинуть тебя, сообщил он ей. Но, обещаю, это последние наши дни в Лондоне. Мы улетим отсюда сразу же, как только появится возможность. Конечно, Клифф, — ответила Ольга, нежась под шелковыми простынями. Ей было хорошо. Она хотела, чтобы это мгновение длилось всю ее жизнь. Кажется, она нашла то, что искала. Любовь и богатство. Не так уж часто бывает, чтобы они сопутствовали друг другу. «А как же мне теперь быть?» — спросила она у Клиффорда. «Ведь у меня тоже есть обязанности, и Нэнси». «Со вчерашнего дня уже нет, дорогая», — ответил он, целуя Олю. «Не думаю, что та должность, на которой ты была до сих пор, подходит моей жене. Я все улажу. Кстати, не забывай, что с этого дня твоя начальница Нэнси Брэдсток зависит от тебя». И советую тебе держать ухо востро журналистами. Я с ними управляться умею, а вот ты. Их задача написать статью с пикантными подробностями и получить за нее деньги. После его ухода Оля позволила себе еще несколько минут поваляться в постели, просто наслаждаясь свободой и чувством безграничной радости. Потом она позвонила и заказала завтрак. Сначала Оля хотела спуститься в ресторан, но, подойдя к окну, увидела, что внизу толпятся журналисты. Она не знала, для того ли они тут, чтобы написать репортаж о ней, или в отеле остановилась какая-нибудь знаменитость, но не рискнула появляться перед ними. Через несколько минут в дверь позвонили. Оля открыла. Там оказалась миловидная девушка в униформе, которая толкала перед собой тележку с завтраком. «Ваш заказ, мэм», — произнесла она. Ольга поблагодарила ее, дала щедрые чаевые, но официантка не думала уходить. Вместо этого она произнесла. «Миссис Маккинзи, разрешите задать всего парочку вопросов?» «Вы из газеты?» — спросила Оля. Та только беспомощно улыбнулась и сказала. «Это мое второе редакционное задание». Если я не возьму у вас интервью, то меня уволят, но я понимаю, если вы не хотите. Подумав, Оля ответила положительно. Девушка понравилась ей. Она была чем-то похожа на нее саму. Тем более Ольга хотела с самого начала расставить все точки над и сразу свести на нет все сплетни и инсинуации. Журналистка умела слушать. Она записывала разговор на диктофон и изредка делала какие-то пометки. Оля чувствовала себя с ней непринужденно, поведала практически обо всем, что произошло в ее жизни, о том, что Клиффорда она полюбила с первого взгляда. Так пролетело около часа. Журналистка, восхищенная рассказом Оли, рассыпалась в благодарностях и удалилась. Следующим посетителем была Кимберли. Оля знала, что рано или поздно это должно случиться. Она уже поняла сущность сестры Клиффорда. Та была в шикарном черном костюме, на шее сверкала нитка серого жемчуга. Ким выглядел неприступно и надменно. Никак не отреагировав на приветствие Ули, она прошла к дивану, села на него, закинув ногу на ногу, и долго разглядывала жену своего брата. «Ну что же», — изрекла она, наконец, «могло быть и хуже». Закурив, Она стала более милостивой. Для Кимберли МакКинзи это означало, что она могла позволить кому-то говорить в своем присутствии. «Итак, Ольга», — сказала она, — «я не имею права вмешиваться в личную жизнь брата, хотя он частенько не позволял мне встречаться с теми, кто мне нравился. И все же, скажу честно, этот молниеносный брак меня удивил, и как ты только сумела зацапать его. Это до тебя». «Не удавалось никому. Любовницы у него, разумеется, были, но не более того. А тут свадьба. Наверное, приложила немало усилий, детка?» «Вовсе нет», — ответила Оля. «Ну не говори», — протянула Кимберли. «Я знаю Клифа, а ты ведь хитрая. Поняла, что его не возьмешь только сексом или страстью. Вот и завела разговорчики. Наверное, наплела ему, как тебе было плохо в России» как ты его любишь. Я бы на твоем месте так же действовал. Нельзя же упустить такой куш. Четыре миллиарда долларов — это не шутка. Но учти, тут черты у холеного лица напряглись, сделавшись жесткими. Твой удел, постель, поцелуи, званые вечера и банкеты. И не больше не суйся в концерн. Там тебе делать нечего. Ты ведь понимаешь, детка, что со мной ты тягаться не сможешь, а мне нужен Центурион. У тебя будет все — тряпки, драгоценности, яхты и вилы, но не будет того, что нужно мне, власти. Если ты встанешь на моем пути, то пожалеешь об этом. А пока ты не дура, и в этом клифу повезло. Хотя меня больше устроила какая-нибудь топ-модель с формами Афродиты и мозгами брантозавра. «Добро пожаловать в семью МакКинзи, детка!» Кимберли протянула ей свою узкую руку, и Ольга, улыбаясь, ответила на ее рукопожатие. Но она чувствовала, что за этим внешне не особо радушным приемом Кимберли скрывает ненависть и злобу, готовая вырваться наружу каждую секунду. «А колечко неплохое», — уже уходя заметила Ким. «Даже я не каждый год могу позволить себе такие вещицы». «Пока, сестренка!» Целый день Оля не выходила из номера, хотя она безумно любила Клиффорда, но быть его женой означало подчиняться массе условностей. И, похоже, в этом совершенно чуждом ей кругу Ольгу считали опасной и не хотели признавать. «Значит, придется пробиваться». Клиф вернулся поздно. Бросив свой портфель на ковер подошел к ней. Оля, приготовилась к нежному поцелую, но вместо этого он, взяв ее за плечи, спросил, «Ты давала интервью?» «Ничего не понимая, она ответила, да я решила, что будет лучше, если мы сразу развеемся слухи и недоразумения». Усмехнувшись, Клиффорд протянул ей вечерний выпуск, на первой полосе которого красовалась фотография Ольги в неглеже сделанное в номере отеля, а заголовок кричал. «В детстве меня избивал отчим, а теперь я стала миллиардершей». Дальше шла статья, вчитываясь, которую Оля холодела. «Тут можно почерпнуть много нового», — сказал Клиффорд. «Например, об интимных подробностях нашей жизни». «Ты и хотела этого?» «Но я», — проговорила Оля, — «тут три четверти лжи». Причем самого низкого пошиба. Журналистка извратила все факты, а фотографировать я и не разрешала. Надо подать в суд на этот бульварный листок. «Они только того и ждут», — заметил Клифф. «Процесс будет тянуться не меньше года, и все время твое и мое имя будут трепать на все лады и оправдываться бессмысленно. Люди предпочитают верить чему-то сенсационно постыдному» смаковать извращение и подлость, чем слышать про унылую любовь и светлые чувства. — Я не знала, — тихо произнесла Оля, — но теперь буду гораздо осторожнее. — Все в порядке, — ответил Клиффорд. — Ты права, это ерунда, и мне не стоило выходить из себя. — Надеюсь, ты простишь меня? — он обнял ее и поцеловал. Минуту спустя они уже были в постели. Клиффорд вновь стал нежным и чувственным. «Знаешь», — произнес он, мое первое интервью тоже было не из самых блестящих. Я заявил, что мы намерены выпускать новые акции, и это вызвало переполох на бирже. В тот день мы потеряли треть вкладчиков, потому что все решили, будто я намекал на то, что дела у нас обстоят не самым лучшим образом. Но это все несущественно, ведь главное, что мы любим друг друга». Через неделю они вылетели из Лондона на личном самолете Клиффорда. В салоне они были вдвоем, и все шесть часов, пока длился перелет на другую сторону Атлантики, они любили друг друга. «Тебе предстоит познакомиться с моей матерью», предупредил Олю Клиффорд, когда они подлетали к Нью-Йорку. Облака расселись, и она увидела сердце Америки. Огромные иглы серебристых небоскребов, «Поблескивающая океанская вода, казавшаяся игрушечными лайнерами, танкеры и символ нового света, статуя свободы, которая для всех пребывающих освещала факелом торжество демократии и американской мечты?» «Я с ней еще не говорил», — произнес Клиффорд. По его тону Оля догадалась, что Элеонора Маккинзи, о которой она до сих пор только слышала, имеет огромное влияние на своего сына. Уж не была ли его женитьба без благословения матери? Своего рода реакции на ее чрезмерную опеку. Однако Оля гнала от себя такую мысль. «Ты ей понравишься», — заключил Клифф. «Мы сядем там, где не будет репортеров, и уедем с аэродрома через один из боковых выходов. Но в любом случае, ты теперь моя жена, и тебе придется начинать светскую жизнь». Но мы еще поговорим об этом. Огромный черный лимузин вез их по городу. Клиффорд специально приказал шоферу провести их через Нью-Йорк, чтобы Оля имела возможность взглянуть на него. Она была поражена и очарована тем, что до сих пор видела только в фильмах. В реальности это было куда более захватывающе. Они прибыли в самое аристократическое предместье города проживать там, Могли позволить себе только политики высочайшего ранга, известные кинозвезды, которые игнорировали суетливый блестящий Лос-Анджелес и воротила бизнеса, чьи имена уже стали нарицательными. Особняк, к которому подъехал лимузин, показался ли просто волшебным? Это был настоящий дворец, окруженный старинным заброшенным садом в английском стиле. «Это настоящий европейский замок», — пояснил Клиффорд. Один любитель древностей еще в XIX веке нашел его где-то во Франции, купил за бесценок, велел разобрать по камешкам, перевезти сюда и заново собрать. По тогдашним ценам это обошлось ему почти в миллион долларов. Из холла величественного, выложенного зеленоватым мрамором, они сразу попали в огромную гостиную, которая заканчивалась монументальной лестницей, Здесь темно красные бордовые тона гармонировали с черным и проблесками белого. На лестнице, как в каком-нибудь кинофильме, их встретила хозяйка всего этого великолепия. «Это мама», — шепнул Оля Клиффорд, но та и без его слов поняла, что это прямая, удивительно моложавая женщина в голубом платье с апфировым ожерельем, опирающаяся на резную трость, И есть Элеонора Маккинзи, ее свекровь. Она стояла на самом верху, глядя сверху вниз и не двигаясь. Клиффорду и Ольге пришлось самим подняться к ней. Холодно поцеловав сына, мать сказала, «Прими мои поздравления, Клифф». Потом, повернувшись к Оле, окинула ее взглядом и произнесла, «Рада выбору сына. Приветствую вас в нашей семье». За этим ничего не последовало, и первая аудиенция была окончена. «Мама немного старомодна», — объяснял потом Клиффорд. «Она живет старыми представлениями, господствовавшими чуть ли не сто лет назад. Для нее я своего рода наследный принц нашей империи, поэтому и жена должна быть мне подстать. Но я люблю только тебя». В том, что Элеонора МакКинзи... Недовольна выбором сына и тем, что он женился так быстро, и, главное, без ее согласия, Оля убедилась на следующий день. Клиффорд предупредил, что завтрак для его матери — это святое, и все действия обставлено, как у английской королевы. Оля позволила себе опоздать всего на минуту, и когда она вошла в малую столовую, Элеонора, не взглянув на нее, потребовал принести еще один прибор. Оля в джинсах и майке выглядела здесь белой вороной. Ее свекровь предпочитала туалеты от лучших модельеров и драгоценности от лучших ювелиров. Этим утром она была облачена в платье лимонного цвета, а ее шею и руки украшали золотистые топазы. Одним из правил завтрака было всеобщее молчание, и когда Оля, не зная, как завязать контакт с Элеонорой, осведомилась о ее здоровье, Да даже не взглянув на нее, сначала долго молчала, потом произнесла в сторону «Благодарю вас». Сказано это было резким тоном с целью указать Оле на ее место. — Ну что, детка, тяжело? — спросила Кимберли, прилетевшая через два дня. — Потому-то я практически не живу в этом мавзолее. Меня тошнит от чопорности Элеоноры, дурацкого этикета времен Генриха VIII и ее пронизывающих взглядов, которые годятся разве для фильмов Хичкока. Я никогда не завтракаю с ней в восемь часов. Такую рань я только ложусь спать. Кстати, Ольга, у меня появилась хорошая идейка, которая явно не понравится Элеоноре. В честь вашей женитьбы надо устроить грандиозный прием. Человек так на семьсот. В нашем замке могут заблудиться и пропасть без вести, Сотни две людей, и никто не заподозрит об этом. Костюмированный бал, что может быть круче? Гениальная идея. Представляю, как разозлится Элеонора. Шикарный костюмированный бал, устроенный в честь бракосочетания Клиффорда Маккинзи и Ольги Суворовой, освещался прессой и телевидением. Как и предсказывала Кимберли, желающих посетить это мероприятие Оказалась настоящая прорва. И Леонора отнеслась к идее сдержанно. «Зачем это нужно?» — сказала она ровным голосом вдовствующей императрице. «Только пустая трата денег. А что в итоге?» «Мамочка», — возразила Кимберли, — «подобные вечеринки устраиваются ради одного, чтобы оттянуться. А лишние сотни тысяч у нас найдется, так что не беспокойся». Это был первый прием в жизни Ольги. Она знала, что все соберутся ради одного, чтобы поглазеть на нее, супругу Клиффорда МакКинзи. Женить бы человека, обладающего такими деньгами и властью, само по себе событие экстраординарное. А если он выбирает какую-то безвестную русскую... «Ты должна блистать, дорогая», — сказала ей Кимберли, — «и выглядеть великолепно. Ведь именно ты хозяйка всего этого». Я познакомлю тебя с парочкой классных модельеров. Она назвала имена известных всему миру нью-йоркских дизайнеров. Надеюсь, ты доверяешь моему вкусу. Я помогу тебе с выбором наряда. И не забудь. Большая часть светских сплетниц — весьма влиятельные твари. Они улыбаются, а на самом деле готовы разорвать тебя в клочья. Я их сама ненавижу. Но что поделаешь, не доверяй этим красавицам особенно если они будут осыпать тебя комплиментами. Торжественный прием был назначен на конец лета, когда жара, достигнув своего апогея, уже спала. Когда начало темнеть, к особняку стали подтягиваться лимузины и спортивные автомобили. «Ты выглядишь потрясающе, дорогая», — сказала Ольга Кимберли. Уля, осмотрев себя в зеркале, заметила — «Не кажется ли тебе, что слишком много драгоценностей и ненужного шика?» «Все в самый раз», — заверила ее Кимберли. Только потом Оля поняла смысл этой фразы, произнесенной полушепотом. Сливки Нью-Йоркского общества собрались для того, чтобы посмотреть на нее, пошептаться, а то и в открытую показать свое презрение. «Какой ненужный шик», — услышала Ольга за своей спиной. Сразу видно этих новоришей. Чуть дорвутся до денег и начинают покупать самое безвкусное. Ольга обернулась и увидела натянутые улыбки, услышала лживые комплименты. Кимберли, которая предпочла надеть что-то эфемерно легкое, пархала где-то далеко, как всегда с новым поклонником, перспективным издателем. Клиффорд вел беседы с важными гостями, а Ольга была покинута всеми. Когда она знакомилась с каждым вновь прибывшим, то ей казалось, что она читает на их лицах, какая вульгарность. Сразу видно, что эта русская вылезла из медвежьего угла и готова с ног до головы осыпать себя золотом или нечто подобное. «Дорогая», — сказала ей какая-то дама, вроде бы ведущая отдела светской хроники в одном из самых могущественных изданий Нью-Йорка, чье мнение считалось неоспоримым. Ваш наряд просто очарователен, восхитителен, грандиозен. Однако в ее глазах сверкал охотничий азарт. Оля понимала, что завтра с утра в продаже появится газета с огромной статьей, в которой будет сказано, что многие, почитающие себя элитой общества, на самом деле не имеют даже зачатков элементарного вкуса. И Леонор оказалась в этот день самим совершенством. Она была полна достоинства, шарма и шика. На ней было платье в классическом стиле двадцатых годов, украшенное нитью крупного жемчуга. Мило улыбаясь и приветствуя самых могущественных женщин города, она подошла к Ольге. «Это твой день, дорогая», — произнесла она. «Ты не должна прятаться. Ты жена моего сына, хозяйка дома. Милая невестка». — добавила она, чуть усмехнувшись. Первым желанием Ульги было броситься прочь. Она знала, что если бы даже появилась в безупречном наряде, это не спасло бы положение. По неизвестной причине ее здесь не любят. Точнее, причина известна. Она не их круга. «Почему бы тебе просто не наплевать на них всех?» — спросил кто-то, подходя к Оле. Обернувшись... Она увидела высокого молодого человека с растрепанными, вьющимися волосами и богемной бородкой. Он был уже на веселе. До сих пор не подозревал, что у Клифа есть вкус. Все его предыдущие женщины отличались формами, но на самом деле ничего собой не представляли. Хорошая вечеринка, не так ли? Продолжил он. Ким знает в этом толк. Я забыл представиться. Элвин Маккинзи а точнее, тот, про кого в благородном семействе страстно желают забыть. «Увы, вынужден констатировать, что и ты относишься к той же категории». Несмотря на развязность и шокирующую откровенность, Элвин понравился Оле. «А знаешь почему?» — сообщил он ей, наливая себе еще смеси из трех бокалов. «Потому что они здесь — все ничтожества, абсолютно все». И твой муж тоже. Ты его еще узнаешь. Впрочем, как и всех нас. Я единственный, кто лишен фамильной черты МакКинзи желания унизить другого и сделать ему больно. Кстати, тебе ведь именно Ким порекомендовала это платье. Чувствуется рука любимой сестренки. Когда мне было десять, она подарила мне классный шлем для американского футбола. Я не мог и мечтать о таком. А когда надел то оказалось, что она напихала внутрь пауков. «Смешно, не так ли?» Элвин продолжал раскрывать секреты семейства, когда появился Клифф. «А, это ты?» — отреагировал он на брата. «Тебя никто не звал». «Всегда так», — ответил Элвин. «Готовы звать всякую шваль, а меня нет. Ну что же, дважды повторять не надо. Только мне требуются деньги». Потом отрезал Клиффорд. «Дорогая», — обратился он к Оле, — Твой наряд чудесен, но немножко не к месту. Ты не находишь? Я хочу познакомить тебя с важными людьми. Ты должна произвести на них впечатление. Причем такое, чтобы они согласились на условия, выгодные Центуриону. Ольге пришлось очаровать каких-то немногословных норвежцев, а Кимберли, поняв, что здесь она требуется в первую очередь, бросила своего издателя и уже вовсю заигрывала Слысом главой делегации, который совсем потерял голову от нахлынувших на него чувств. а Опровергая устоявшееся мнение о холодности скандинавов, он уже не только глазами пытался раздеть Кимберли, а под воздействием выпитого пытался осуществить это на самом деле. И там мы выращиваем свиней. Вы представить себе не можете, какие они очаровательны, особенно когда маленькие. — говорил супруга одного из членов делегации, высокая дама, на которой бриллианты висели, как на манекене. Хобби сей дамы было выращивание свиней на огромной ферме. В этот момент кто-то сзади толкнул Ольгу, и содержимое ее бокала выплеснулось прямо на фиолетовое платье любительницы сельского хозяйства, расплываясь на нем темным пятном. Обернувшись, Оля увидел Кимберли, которая сделал ей приветственный знак рукой. Ольге пришлось долго извиняться перед дамой из Норвегии, твердившей, что все в порядке и что не стоит беспокоиться. Однако Клифф взглянул на Ольгу красноречиво и жестко, и она поняла, что совершает промах за промахом. Поздней ночью, когда все разошлись, он сказал ей, «Милая, куда делись твое обаяние и шик? Я не узнаю тебя». «Честно говоря, если бы не незлобливость и броня тупость этой Оленсон, мы бы могли потерять контракт, только из-за того, что ты была такой неуклюжей». «Ты хочешь сказать, что тебе за меня стыдно?» — спросила у него Оля. «Я такого не говорил», — заметил Клифф. «Но это был не самый лучший прием в моей жизни». «Надеюсь, в следующий раз ты внимательно отнесешься к выбору наряда». Оля подумала, что это только временная размолвка, но когда Клиффорд вернулся из душа, он быстро нырнул под простыню и не ответил на ее ласки. «Не сегодня, — Оля, — проговорил он, — я смертельно устал. Как Ольга и опасалась, некоторые журналы, газеты вышли на следующий день с описанием приема у Клиффорда МакКинзи, и практически все писали что хозяйка дома отличилась чрезвычайно экстравагантным вкусом, который переходил просто в отсутствие такового. Причем это было самое невинное замечание, которое отпустили в ее адрес. Уля поняла, что она не может доверять Кимберли, которая, несмотря на свое поведение, все же чем-то нравилась ей. Та же считала Ольгу врагом, угрозой своему благополучию и возможности когда-нибудь стать главой компьютерной империи Центурион. Постепенно жизнь налаживалась. Оказалось, что играть заранее отрепетированную роль не так уж сложно, но все в этой среде было насквозь фальшивым — улыбки, комплименты, благотворительность, светские рауты и многое другое. Отношения с Клиффордом складывались прекрасно, но Оля заметила, что им не недостает того, что было в самом начале, какого-то безумия и влеченности. Медовый месяц, который муж ей обещал, откладывался и откладывался, и Оля поняла, что его никогда не будет. «Ты хочешь работать?» — спросил Клифф, когда Ольга подняла эту тему. «Но зачем? У тебя есть абсолютно все, подавляющее число жителей планеты. О таком даже и не мечтала». «И все же», — ответила она, — «я привыкла действовать. Меня встретили...» Отнюдь не с распростертыми объятиями, но я не намерена долго лить слезы по этому поводу. Если они не хотят принимать меня, это их проблемы. Я хочу доказать, что тоже способна на многое. — Это мне нравится, — сказал Клиффорд. В его глазах она снова увидела страсть. — Запомни, я люблю тебя. Возвратилась страсть, которую они испытывали друг другу всего несколько месяцев назад, но у иногда казалось, что с того момента прошла целая вечность. Она поняла, что не имеет права сдаваться и идти на поводу у кого бы то ни было, если хочет сохранить любовь. «Я согласен», — сказал Клиффорд после того, как они, утомленные и прекрасные после любовных ласк, лежали на кровати. «Думаю, это хорошая мысль. Я не зря выбрал тебя, а ты меня. Мы подходим друг к другу как нельзя лучше. Действуй».